19. Позже, потому что все всегда приходит позже, не так ли? Он приготовил завтрак и заставил себя съесть свою долю. Патрик тот поел с аппетитом, а потом отошел, чтобы справить нужду, пока Роланд паковался. Третья тарелка осталась нетронутой. Эш, спросил Роланд и пододвинул тарелку к ушастику путанику «Не поешь хоть чуть-чуть?» Иш посмотрел на тарелку, потом попятился на пару шагов. Роланд кивнул и выбросил еду на траву. «Может, Мордорот выйдет на их лагерь и найдет что-нибудь себе по вкусу?» Солнце уже поднялось достаточно высоко, когда они тронулись в путь. Роланд тащил за собой ход два. Патрик шагал рядом, низко опустив голову. Но скоро биение башни вновь наполнило разум стрелка. Близкое, очень близкое биение. Эти ритмичные удары изгнали все мысли о Сюзанне, чему он только порадовался. Он полностью отдался этому биению и позволил ему заменить собой все мысли и все печали. кам камала кам-кам-кам! темная башня, которой предстояло вот-вот появиться из-за горизонта. Кам, Камала, Кам, Кам, ты, стрелок, должен прийти. Кам, Камала, Роланд, очень, твой поход почти zakoňčený.